Наступление на Белгород. Первым начал наступление на север корпус Рауса, движение которого с дивизией Великая Германия. Одновременно корпус Рауса оттянул на себя внимание трех самостоятельных подвижных соединений 40-й и 69-й армии, второго, третьего и пятого гвардейских танковых корпусов. После захвата Богодухова,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 В Лейпштандарте для захвата Белгорода был создан передовой отряд из мотопехотного батальона «Пайпера» на БТР «Ганомак», которому была придана рота танков пз 4 оба оставшиеся боя готовых «Тигра» и вспомогательные подразделения. Боевая группа «Пайпера» начала движение в 6.45, 18 марта,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 В 12.10 Пайпер был контратакован танками, но к тому моменту подтянулись оба приданных ему «Тигра» и отбить Белгород советским войскам не удалось. Во второй половине дня в Белгород с юга вошел полк «Дойчланд» дивизии «Дасрайх». К 19 марта контрнаступление Манштейна выдохлось.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 Армейская группа Кэмпф получила распоряжение высвободить дивизии 4-й танковой армии и занять фронт в районе Белгорода и Тамаровки.